и вы не стеснялись потихоньку читать их, не опасаясь за свою совесть и нравственность? Не стеснялась? Тогда почему же такое исключение в данном случае? Попробуйте отнестись и к этой книге не более как к тем, и прочтите ее хотя бы из любопытства. «Охотно», — согласилась я, «но у меня для этого не было до сих пор случая. Если так...» то позвольте вам его представить и влить в вас несколько капель христианского яда», прибавил он шутя. «Хуже от этого не будет для такой девушки, как вы. Этот яд вас не убьет, а только ближе познакомит с таким миром, о котором вы теперь имеете самое смутное понятие. Я согласилась, и он обещал дать мне при следующей же нашей встрече маленькое карманное издание «Положение». Нового Завета. Он исполнил свое обещание. Я запрятала эту книжку в карман и, придя домой, принялась за нее. Читала я, запершись в своей комнате по ночам, когда никто из домашних не мог бы даже случайно захватить меня за этим занятием. И с жадностью в две ночи прочла всех четырех евангелистов. странное дело чем дольше я вчитывалась тем завлекательнее становилось для меня это простое бесхитростное повествование тем больше чувствовала я что не могу от него оторваться что оно всецело захватывает меня всю до глубины всю душу весь разум мой и вдруг открывает мне такой свет такие широкие горизонты и такую глубину мысли и чувства о каких я и понятия до сих пор не имела. Это могучая, неотразимая книга. И я удивляюсь только одному, как мало знают её христиане. Что же более всего меня в ней поразило необычайная простота и ясность. А в особенности вот эти слова, которые я, читая, отмечала себе карандашом. И теперь, подняв стывшим ещё яркими и сильным впечатлением прочитанного вписываю их сюда. Я хочу, чтобы они всегда во всякое время были со мною, чтоб для меня самой они служили свидетельством высшей истины, до которой столь неожиданно подняла меня эта книга. Граф Каржоль может и сам не подозревает, какое он дело совершил надо мною. Прежде всего, совершенно новое для меня понятие о Боге, как о любящем, всеблагом Отце. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею, и так, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный». Даст блага просящим у него. Как это далеко от нашего еврейского представления о Боге, которое вспоминается мне теперь по словам Исхода. И сказал Господь Моисею, сойди и предостереги народ и священников, пусть они не порываются восходить к Господу, чтобы Он не поразил их. И как значит чужда был евреям самая идея о Боге, как о всеблагом Отце всего сущего, если они искали убить Иисуса не за то только, что он нарушал субботу, но ещё более за то, что называл Бога своим отцом и учил обращаться к нему в молитве словами Отче наш. По их близорукому мнению, это значило делать себя равным Богу. А какое высокое сопоставление нравственного кодекса ветхого и нового завета нахожу я у Матфея. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,